Хотя, честно говоря, несмотря на поистине эпохальные находки супругов Лики и их сына, а также других счастливых искателей, несмотря на то, что сенсационные открытия позволили по-новому представить себе родословное древо человека и доказать, что процесс очеловечивания продолжался значительно дольше, чем это думали совсем недавно, по-прежнему остается спорным, свидетельствуют ли все эти открытия о месте происхождения человека. Тем более, что, как недавно удалось установить, В плеоценовые времена разнообразные группы млекопитающих прекрасно знали дорогу из Азии в Африку. К слову сказать, недавно два американских специалиста в области молекулярной биологии, Джордж Тодоро и Рауль Бенвениста, опубликовали результаты своих исследований, и суть этих исследований сводится к тому, что очеловечивание все-таки началось в Азии. Но если африканская гипотеза и верна, все равно остается несомненным, что по меньшей мере 800 тысяч лет назад, а по некоторым данным и все 2 миллиона лет назад, населяют Азию пятикантропы, и 500 тысяч лет назад, неподалеку от Пекина, на холме драконовых костей, разводили свои костры первобытные люди, получившие с легкой руки Блэка и Пейвенчуна название синантропов. В немыслимо далекие времена уходят прошлое азиатских народов, И в более ранние, чем предполагалось еще совсем недавно века, появились здесь и люди неандертальского обличия, и человек современного вида. Где искать? Как искать? Ситуация осложнялась еще из-за того, что вплоть до самого последнего времени в Старом Свете не было известно ни одной палеолитической культуры, которую по времени и облику можно было бы признать исходной для развития древних американских культур. Ее пытались обнаружить и в Восточной Азии, и на Русской Равнине, и в Прибайкалье, но тщетно. Впервые несколько более обнадеживающе позволило подойти к проблеме древнего населения Америки открытие, сделанное на крайнем северо-востоке СССР. В 1961 году из Магадана отправилась на Камчатку археологическая экспедиция. Ее возглавлял Николай Николаевич Диков, Большой знаток археологии Северо-Востока нашей страны, ныне член-корреспондент Академии наук СССР. В ту пору очень приблизительными были еще сведения о древнем каменном веке Магаданской и Камчатской областей. Удивительного в этом не было ровным счетом ничего. Ведь даже для Сибири еще совсем недавно начало исторических времен относили ко второму, третьему тысячелетию до нашей эры и считалось само собой разумеющимся, что во времена Палеолита Дальний Восток еще не был заселен. И только ли, к слову сказать, Дальний Восток? Разве не вызвало первоначально вполне законное в те годы недоверие сообщение, появилось в начале 60-х годов, о том, что первобытный человек жил у полярного круга? Во всех монографиях, энциклопедиях, справочниках, в полном соответствии со знаниями тех лет, утверждалось что люди пришли сюда на печору с юга после таяния льдов в эпоху неолита не ранее вось тысячелетия до нашей эры оказалось в восемдцатом 19 тысячелетий И это было не все как показали последующие находки в урочище крутая гора в 175 километрах от полярного круга люди жили 50-60 тысяч лет назад. В верховьях Камчатки участники экспедиции «Дикого» пересаживаются на катамаран и вниз по реке спускаются на нем к океану. Здесь, на берегах Ушковского озера, соединенного протокой с рекой, они начинают свой поиск. Места живописнейшие, сосновый бор, изумрудная чаша озера, а неподалеку видны снежные вершины Ключевской и ее собратьев, Толбачика, Шевинучи. Пробы показывают, что наиболее перспективным, несомненно, является южный берег озера. Тут некогда века и века жили люди. Едва ли не самые многоэтажные пласты со следами жизни поколений и поколений людей, напишет в одной из своих статей Диков на всем Северо-Востоке. Впрочем, все это выяснится позднее. Но уже начиная с пятого слоя для археологов становится очевидным, что еще никто до них не проникал так глубоко в прошлое здешних мест. Время – 10 тысяч лет. И явное отличие от неолитической эпохи предыдущего четвертого слоя, можно не сомневаться, и пятый слой тому свидетель, что и во времена Палеолита здесь жили люди. Последующие раскопки, проведенные в 1964-1967 годах, подтвердили –